Корп, страница 173-я. Дневник путешествия в Москве, страницы 192 201 и 96 Записки Желябушского, страницы 125 127-я, издание Языкова, страница 57 и 58-я, издание Сахарова. В Преображенском происходили кровавые упражнения – Здесь 17 октября приближенные царя рубили головы стрельцам. Князь Рамадановский, отсек четыре головы, Голицын, по неумению рубить, увеличил муки доставшегося ему несчастного. Любимец Петра, алексашка Меншиков, хвалился, что обезглавил двадцать человек. Полковник преображенского полка Блюмберг или форт отказались от упражнений, говоря, что в их землях этого не водится. Петр смотрел на зрелище, сидя на лошади, и сердился, что некоторые бояре принимались за дело трепетными руками. Корп, страница 88, Желябужский. А у пущих воров и заводчиков ломаны руки и ноги колесами. И те колеса воткнуты были на Красной площади на колье. И те стрельцы за их воровство ломаны живые. Положены были на те колеса, и живы были на тех колесах не сутки. И на тех колесах стонали и охали. И по указу великого государя один из них застрелен из фузии, а застрелил его преображенский сержант Александр Менщиков». А попы, которые с теми стрельцами были у них в полках, один перед Тюнскую избою повешен, а другому отсечена голова и воткнута на кол, и тело его положено на колесо. Желябужский Записки Желябужского, страницы 125-127, издание Языкова, 57-58, издание Сахарова. Целые пять месяцев трупы не убирались с мест казни, целые пять месяцев стрельцы держали свои челобитные перед окнами Софьи.